Глава 38. Дневной свет проникал через окна и падал на лицо Петровой. Ее глаза были ясными и яркими. «Как только повреждения будут устранены, — сказала она, — мы сможем связаться с Ленг. Она пришлет спасательный корабль, и мы вернемся домой. Все просто». Джан надеялся, что все и правда будет легко, и не стал задавать очевидного вопроса. Вместо этого посмотрел на робота и призрака. Те разобрали пульт управления и вскрыли половину пола. По всему свободному пространству змеились кабели, инструменты были разложены ровными рядами, готовые к использованию. Паркер постукивал молоточком по потолку. «Как продвигается?» — спросил Джан. «Итак», — отозвался Плут. «Сначала мы думали, что проще всего убрать панель управления. Все эти кнопки и циферблаты предназначены для людей. Нам с Паркером они не нужны». Мы можем работать с системой напрямую. Нет необходимости щелкать тумблерами или двигать рычагами. Мы умеем говорить с компьютерами на их родном языке». «Логично. Получилось? О, все отлично!» Петрова кашлянула. «Я уверена, что все отлично, но вы сможете починить систему или нет?» «Посмотрим», — бодро ответил Плут. Жан повернулся к Петровой. Та стиснула зубы и смотрела в окно, не обращая на доктора внимания. Он встал на ноги и посмотрел вниз. Ни одного ревенанта. В центр управления можно попасть только одним способом. Если ревенанты поднимутся по лестнице, выдержит ли люк? Он попытался вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя в безопасности. И не смог. Тогда попытался вспомнить, когда в последний раз ощущал, что его жизнь имеет смысл. Определенно до того, как колония на Титане стала жертвой Василиска. Он был начинающим врачом, лечил растяжения, головные боли и время от времени возникающие риновирусные инфекции. У него была любимая женщина по имени Холли, друзья и жизнь, комфортная и счастливая, и казалось, что так будет всегда. «Черт», — сказал Паркер. Яркие искры посыпались с потолка и превратились в стелющийся по полу дым. «Неожиданно». «Чиним Ансибл, вызываем директора Лэнг, она присылает спасательный корабль. Все просто». Петрова даже не обернулась. «Просто», — согласился Джан. Она с улыбкой посмотрела на него, словно оценив поддержку. Солнце опускалось к горизонту как-то слишком быстро. Джан никогда не жил на Земле, но его предки, да, и 24-часовой ритм земных суток был накрепко вбит в голову. На рая 1 дни были короче, и поэтому казалось, что солнце словно мчится по небу. Розовый свет коснулся щеки Петровой. «Сначала они тут все отремонтируют. Потом мы свяжемся с Лэнг», — повторила она. «Есть успехи», — осведомился Джан. «Да», — ответил Плут. «Но я обнаружил новую проблему. Кто бы ни сломал эту штуку, он понимал, что кто-то может прийти и попытаться починить ее, Поэтому он оборвал магистральный кабель». «Лэнг пришлёт спасательный корабль. Легко». Жан подошел к роботу, голова и руки которого исчезли под разобранным полом. «Я так понимаю, нам нужен магистральный кабель, чтобы восстановить связь?» «Ну да», — Плут воспроизвел аудиофайл, на котором группа людей смеется над уморительной шуткой. «Ты можешь починить его?» — спросил Джан. «Ну, я могу это сделать». Жан услышал грохот, а затем пол под его ногами завибрировал так сильно, Словно началось землетрясение. Паркер растворился в воздухе без единого слова. «Плут!» — позвал Чжан. Тот не ответил. Он перевел взгляд на Петрову, которая вопросительно смотрела на него, а не на робота. Будто Джан мог объяснить, что происходит. Из-под пола раздался треск, как если бы там разгорался огонь. Джан задумался, не настал ли им всем конец. «Плут!» — позвал он очень тихо. В комнату хлынул свет, Джан обернулся к окну и увидел, как с коричневых скал слетают искрящиеся пылинки, похожие на выходящих из могил призраков, и поднимаются к звездам. Он заворожённо наблюдал, как сверкающие огоньки все быстрее и быстрее летят вверх, а потом сливаются в единое целое. Луч, выпущенный из-под поверхности рая-один. Он понес с верхней слои атмосферы. «Сработало?» — поинтересовалась Петрова. «Ха!» отозвался Плут, так и не подняв головы. «Неожиданно! Что ты имеешь в виду?» — спросил Джан. Комната наполнилась мерцающим свечением, и на секунду Джану показалось, что он попал внутрь взрыва, который вот-вот разнесет его атомы по всей планете. Затем сияние стабилизировалось, и он словно перенесся в другой мир. Перед ним возникло мужское лицо, заполнившее с собой всю комнату. Часть лица — глаза. Скрывал потолок. «Ожидайте директора Лэнг», — сказал мужчина. «Сработало», — прошептала Петрова. Лицо исчезло, вместо него появилось новое изображение из неузнаваемых форм и текстур. Голограмма заполнила все свободное пространство. Жан не видел никого и ничего вокруг, даже собственных рук. Затем Плут уменьшил изображение до более подходящего размера. Жан как будто оказался в большом офисном помещении, заставленном столами и стульями. Широкое окно выходило на испещренный кратерами серебристый пейзаж, в центре которого висела земля, словно драгоценный камень в окружении белых облаков. У окна сидела директор Лэнг. «Лейтенант Петрова, вы можете мне что-то доложить?»